Ценность дружбы в исполнении Кентера явно преувеличена. К тому же Кентера постоянно вымогает у Габриэля деньги на покупку сигарет. Бесценная сигара Монте-Кристо не вызвала в нем никакого энтузиазма. После нескольких глубоких затяжек на висках Кентера проступил пот, а лицо позеленело. То же произошло с Мончо и Начо, а малыша Осита так просто вырвало. И Габриэль попробовал затянуться... И все прошло на удивление гладко, и отдающий пылью сигарный дым ему понравился, но дальше... дальше он не пошел, ограничился тремя вдохами-выдохами, ровно столько сделал Кентера. Пойти дальше означало бы показать свое превосходство над главным в компании. А никто не потерпит превосходства только-только появившегося на горизонте чужака, даже неважно соображающий малыша сита. Что уж говорить об остальных. И о самом Габриэле тоже, ведь он прирожденный миротворец и конформист. Впоследствии эти качества разовьются в нем сверх всякой меры, приобретут блеск и законченность. И почти болезненное пристрастие к сигарам и сигарному дыму останется навсегда. А малыш Асита умрет, едва дожив до семнадцати. Всему виной окажется пуля полицейского, застрявшая в круглой голове медвежонка. Пуля не была такой уж случайной, с мелкими уличными наркодилерами время от времени случаются подобные неприятности. Но пока медвежонок жив-здоров и блюет в сторонке. На его фоне кто угодно может показаться героем, от того то все с удовольствием подтрунивают и смеются на досито, маскируя свое собственное минутное недомогание. Не смеется лишь исполненный сочувствие Габриэль. Он помнит, чем обязан малышу. «Дерьмо твоя сигара!» — выносит вердикт Кентера. «Давай-ка я сюда!» Сигара снова перекочевывает в его руки для того, чтобы быть брошенной на землю и раздавленной безжалостным каблуком. Алюминиевый туп, все, что осталось от Монте-Кристо, Кентера забирает себе в качестве трофея. Чувство, которое испытывает при этом Габриэль, трудно описать. Наверное, это все-таки боль, ведь от нее перехватывает дыхание, и слезы наворачиваются на глаза. От нее хочется кричать. От нее хочется избавиться, и чем скорее, тем лучше. Не мешало бы заодно избавиться от компашки, — малодушно подсказывает Габриэлю, шкурка от карманного мечтателя, сброшенная где-то у основания черепа. Ты выбрал не тех приятелей, совсем не тех. Габриэль старается не обращать внимания на вопли шкурки. Он ведь почти получил то, чего хотел. Дело сделано. Вымогательство денег — ничто по сравнению с остальными проделками компании, куда отныне входит Габриэль. Мелкие кражи в магазинах и уличных кафе. Задача Габриэля — отвлекать внимание потенциальных жертв. Он все еще выглядит добропорядочным мальчиком. Кражи покрупнее — из квартир с неосмотрительно распахнутыми окнами или форточками — Тут солируют малыш сита, способные просочиться в любую щель. Количество обчищенных карманов, у прохожих на веселее, исчислению не поддается. Вся добыча, как правило, достается кентера при молчаливом попустительстве остальных. И зачем в таком случае ему постоянно нужны деньги на сигареты? Ситуация проясняется в тот момент, когда Габриэль и малыш сита наблюдают за окном кухни в крошечном ресторанчике. Окно приоткрыто, к нему приставлен стол с разделочными досками, а на столе стоит черная матерчатая сумка кого-то из обслуги. «Америка», — говорит Осита, не сводя круглых глаз с сумки. «Мы хотим уехать в Америку». «Кто это мы?» «Я и Кентера. А еще Мончо иначе». «Америка». «Надо же». Габриэль никогда не думал об Америке, хотя знал, что она существует и что она очень далеко. Много дальше, чем Северный полюс, на котором живут пингвины. Добраться до Америки все равно, что слетать на Луну. А на Луну летали лишь единицы, и то. Это были взрослые, хорошо подготовленные люди. Аситы и Кентера, а также Мончо и Начо, чрезмерно обольщаются на свой счет. «И каким образом вы доберетесь до Америки?» «Сядем на пароход». Тут же следует ответ. «В порту полно пароходов, и все они плывут в Америку». «Так-таки и все. Конечно. Куда же еще плыть пароходом, как не в Америку?» Габриэль мог бы поспорить с невежественным медвежонком, но, как обычно, предпочитает согласиться. «И что же вы будете делать в Америке?» «Грабить банки», — Асит расплывается в мечтательной улыбке. «Что же еще делать в Америке, как не грабить банки?» В Америке полно денег, а значит, полно банков. И вы будете их грабить? Будем, не сомневайся. А еще в Америке есть ковбои и индейцы. Хорошо бы задружиться и с ними. Они подарят нам лук и стрелы, и еще ружье, чтобы грабить банки. Ну, да. Одного ружья маловато. Малый Шасита куксится в недовольной гримасе. Судя по всему, ковбои и индейцы, его собственная персональная мечта — Не до конца продуманная в силу возраста. Габриэлю не составило бы труда посмеяться над ней и разбить ее в пух и прах, но он не делает этого. Он помнит, чем обязан малышу. А еще у нас будут автоматы, вот так. Автоматы — совсем другое дело. А еще черные костюмы и белые шляпы. Потрясно. Мы будем пить виски. Ух ты. Действительно, ух ты, но при этом ни слова про сигары. А ведь Габриэль видел с десяток американских фильмов, где фигурировали черные костюмы и белые шляпы, и автоматы и виски. Сигары там тоже были, едва ли не в каждом кадре. Должно быть, те же фильмы видела Кентара и как мог пересказал их друзьям, опустив при этом злосчастных соплеменников Монте-Кристо. И не всегда счастливый, заляпанный кровью финал. «Мы будем играть в казино и выиграем миллион долларов». — Думаю, вы выиграете больше. И Медвежонок по-настоящему растерян. Как подозревает умник Габриэль, все от того, что миллион долларов — предельно допустимое значение, которое хоть как-то уложилось в неприспособленный для чисел голове осита. Но миллион тоже хорошо. — Еще бы не хорошо! — кивает малыш, и спустя секунду подталкивает Габриэля в бок. — Смотри, смотри, вон он. — Он? — Худой, хмурый мужчина в поварской куртке. Полы куртки замызганы сверх всякой возможности. Каких только пятен разводов на них нет. Преобладают все оттенки красного, неприятные и слегка пугающие. Определенно Габриэлю хотелось бы, чтобы у матерчатой черной сумки был другой владелец. «Вот он!» Медвежонок толкает Габриэля в бок. «Давай!» Задача Габриэля не так уж сложна – Всего-то и надо, чтобы подойти к черному ходу и постучаться в дверь. А когда она откроется, и человек в куртке появится на пороге, задать ему вопрос. Какой неважно, главное, чтобы он не был совсем уж дурацким, и чтобы человек подумал над ним хотя бы 10 секунд. Этого времени вполне достаточно для Юркового малыша. Он скарабкается на подоконник и стащит сумку с разделочного стола. Цап-царапот она была, и вот ее нет. А потом надежда только на ноги. Чем скорее Габриэль с медвежонком уберутся с места преступления, тем будет лучше для всех. За исключением бедолаги-повара, разумеется. Габриэль заранее жалеет его. Жалость распространяется на дубовую дверь, о которую колотятся костяшки пальцев. Грохот стоит такой, что даже мертвых поднял бы из могилы. Выражение подслушанное у Марии Христины. Она обожает подобные цветастые обороты. Почему тогда дверь не отворяется? Все так же, стоя подлиннее нее Габриэль оборачивается к малышу Асита. «Ну, что прикажешь делать теперь?» «Стучись до последнего», — жестами показывает Асита. «Он все равно отопрет, деться ему некуда». И правда, спустя несколько мгновений дверь распахивается, и на пороге возникает повар. Вблизи он еще неприятнее, чем казался издали. Еще худее и выглядит еще более хмуром. От него пахнет едой» но не той, которую уплетают за обе щеки. Невкусный, давно испортившийся. Отбросы, сгнившие овощи, заплесневелые корки, сырое мясо. Вот именно, запах сырого мяса доминирует. И странным образом сочетается с пятнами на куртке. Этот человек мясник, решает про себя Габриэль. Ничего отталкивающего в этой профессии нет. Совсем напротив, его единственный знакомый мясник, сеньор Малина, каждую неделю оставляет для мамы килограмм самой лучшей вырезки, постоянно и с видимым удовольствием улыбается, и недавно подарил Габриэлю игрушечный паровозик. От человека в куртке игрушки не дождешься. Улыбки, впрочем, тоже. Губы человека сведены намертво, склеены, сцементированы каким-то жутким раствором. Близко посаженные глаза... Склокоченные волосы, запавшие щеки и неопрятная, растущая островками щетина дополняют картину. Меньше всего Габриэлю хотелось бы вглядываться в это лицо. Но он смотрит и смотрит, как загипнотизированный. Человек в куртке отвечает Габриэлю таким же пристальным взглядом. Сначала исполненным ужаса, затем просто обеспокоенным. Затем оценившим, что от хрупкого мальчугана не может исходить никакой опасности. И сразу успокоившимся. «Чего тебе?» Верхняя губа отделяется от нижней, образуя поначалу узкую щель. Через мгновение щель становится шире. Еще шире. Еще, как будто засевший во рту невидимый каменщик, долбит и долбит долотом. Чего тебе, парень? Сеньор Малина. Голос не слушается, Габриэля, бьется как птица в селках. Мне нужен сеньор Малина. Нет здесь никакого Малины. Но ты ошибся, парень. Мне сказали, что он работает здесь. Птица в селках приходится совсем туго, она вот-вот задохнется и умрет. Кем же он здесь работает? Грязная поварская куртка, только прикрытие. Обманка, подсказывает Габриэлю, не вовремя активизировавшееся воображение. А на самом деле этот человек птицелов. Самый главный из всех птицеловов, самый азартный, самый злокозненный. Гроза всех птиц, от калибря до страуса, пощады от него не дождешься. Селки, в которые угодила птица Габриэль, принадлежат ему. А под поварской курткой скрываются ножи и свежесрезанные веточки бука. Ножи и свирели, ножи и дудочки, но прежде всего — ножи. Кем же он здесь работает? «Мясником», — с трудом выговаривает Габриэль. «Он подарил мне игрушечный паровоз». «И теперь ты пришел за вагонами?» «Нет». «Значит, за целой железной дорогой?» Габриэль не ощущает под ногами ничего, кроме пустоты. А все от того, что ужасный повар Птицелов ухватил его за ворот и поднял над землей. И приблизил лицо Габриэля к своему собственному лицу. Островки щетины безжизненные, занесены серым пеплом. Глаза тоже кажутся безжизненными». И зачем только Габриэль послушался дурачка Осита, зачем постучался в эту проклятую дверь? Никогда больше он не побеспокоит стуком ни одну дверь, ни одну, даже если ему скажут, что за ней спрятаны все сокровища мира. Так оно и окажется впоследствии, по прошествии многих лет. Габриэль испытывает безотчетный страх перед неизвестными ему закрытыми дверями и чаще не входит в них, чем наоборот. Но пока он еще мальчик, а еще точнее, мальчик-птица, болтающаяся на руке птицелова и ожидающая, что именно птицелов вытащит из-под полы веточку бука, свирель или нож. Не то, ни другое, ни третье, а ожидание хуже смерти и хуже боли в тех ее интерпретациях, которые знакомы Габриэлю. Положительно, он бы с удовольствием умер, но... Умереть означает потерять контроль над собой и обмочиться, стать посмешищем в отвратительно мокрых и дурно пахнущих штанах. Этого Габриэль не может допустить ни при каких обстоятельствах. Как бы ни был страшен человек, держащий его за ворот, возможное презрение медвежонка, а следом за ним Мончо, Начо и венценосного кентера еще страшнее. «Железная дорога, ага» птицелов, обнажая десны, утыканные растущими в крифе в зубами. «Тебе нужна железная дорога?» «Мне нужен сеньор малина!» — схлипывает Габриэль. «Нет здесь никакого малины. Ты ошибся, парень. Ты ошибся, ведь так?» Самый злокозненный из птицеловов почти умоляет Габриэля. «Ну надо же!» И все теперь зависит от правильности ответа. Скажи, Габриэль, нет, и он будет навечно погребен за металлическими прутьями клетки. Скажи, да, и в прутьях волшебным образом возникнет отверстие, можно будет выбраться на свободу. Давай, Габриэль, давай. Давай. Да, наверное, я ошибся, это какое-то другое кафе. Точно. — Дальше по улице есть еще одно кафе. — В двух кварталах отсюда. — Значит, мне нужно именно то кафе. — Значит, так. Птицелов осторожно спускает Габриэля на землю. Глаза и щетина тотчас же отдаляются. — Отделяются. Уносятся ввысь. — Ну, чего стоишь? — Беги. Габриэль рад бы побежать, но ноги не слушаются его. Запинаются друг о друга, трясутся. Все, что они могут изобразить, называется одним словом «чечетка». Сходную по темпу чечетку отбивают зубы. «Но?» Птицелов дергает огромным, распухшим от смеха кадыком, легонько ударяет Габриэля ладонью полбу и присвистывает. летит птенец!» Через минуту Габриэль уже далеко. Хоть и не в двух кварталах, где находится отрекомендованное птицеловом кафе, но метрах в пятидесяти точно. Он выскочил из-за с черным ходом и несется по улице. Единственная мечта Габриэля — свернуть за угол и исчезнуть из поля зрения птицелова. А вдруг ему придет в голову броситься в погоню? Кто знает? Вот и спасительный угол. Нужно только не избавлять скорость, бежать и бежать, что есть мочи, не обращая внимания на дыхание и посапывание за спиной. Кто-то преследует Габриэля, кто-то кричит ему «Стой!», а потом «Подожди!», а потом уже над самым ухом. «Что это с тобой?» Сита? -то. Дыхал комедвежонка сильнее, чем у Габриэля, он почти не запыхался. Не то что Габриэль. Тот-то как раз хватает ртом воздух, бьет себя руками по коленям и сплевывает тягучую вязкую слюну. «Что это с тобой?» — повторяет вопрос медвежонок, слегка приподняв правую бровь. То, ради чего все затевалось и из-за чего Габриэль претерпел столько страданий и чуть не умер, черная матерчатая сумка, висит на согнутом локте осита. Сумка не выглядит тяжелой, во всяком случае, медвежонок нисколько не напрягается. Он сумел даже догнать совершенно свободного от вещей Габриэля. — Со мной ничего, со мной все в порядке. — Что ж тогда так припустил? — Видел бы ты того дядьку. «Ты бы еще не так припустил!» «Струсил, да?» «Ничего не струсил». Габриэль всеми силами пытается отвести разговор от скользкой и неприятной темы про трусость. «Что там в сумке?» Малыш Асита пожимает плечами. Он еще не заглядывал в сумку, хотя и без всяких заглядываний ясно, чего они там не найдут никогда. Миллионы долларов, лука и стрел, коллекция автоматического оружия для ограбления банков. Максимум, на что можно рассчитывать, так это детали гангстерского туалета. Черный костюм и, возможно, белая шляпа. В сумке вправду оказываются тряпки. Именно тряпки, ничего общего не имеющие со щегольской гангстерской одеждой. Рубаха и майк. Ворот рубахи засален, рукава обтрепались. Когда-то рубаха была белой, но от долгого ношения приобрела сероватый оттенок. И потом пятна. Их несчесть, больших и помельче, и совсем крошечных, похожих на брызги. Все они имеют бурый цвет. Несколько пятен того же цвета просматриваются на майке. Брезгливо задвинув трепье в угол, медвежонок продолжает рыться в сумке и наконец извлекает на свет Божий пухлый растрепанный блокнот. В блокноте нет живого места, он исписан едва ли не до последней страницы, и списан. И испещрен мелкими рисунками. Концентрические круги, звезды, продольные и поперечные полоски. В них нет ни малейшего смысла. Некоторые листы слиплись, некоторые заляпаны чем-то жирным. А немилосердно трясет блокнот в надежде обнаружить хотя бы одну завалящую купюру. Напрасно. Его единственный улов... Бумажный прямоугольник с вытянувшимися в линейку буквами и цифрами. «Что это за фигня?» — спрашивает он у Габриэля. Как и предполагал Габриэль, медвежонок не умеет читать. Прямоугольник перекочевывает в руки Габриэля и подвергается тщательному изучению. «Это билет. В Америку?» «Это билет на поезд». «В Америку?» Асита, ушибленная идеей большого ограбления банков, никак не хочет успокоиться. В Америку не ходят поезда, во всяком случае отсюда. Тогда какой смысл в билете? Кто-то хочет ехать в Мадрид, не позднее сегодняшнего вечера. Мадрид! фу, -ху! фу -ху Разочарованию медвежонка нет пределов. Этот твой кто-то самый настоящий дурак, раз ему понадобился Мадрид. Горен огнем этот твой кто-то. А я еще чуть шею себе не свернул, пока доставал эту сумку. Вот зараза! Вот дерьмо! Так, причитая злобство и морщись, малыш оситый еще раз перетряхивает внутренности. Нащупать потайные карманы в матерчатых стенках не удалось. А Габриэль думает о птицелове. Птицелов и есть кто-то, следовательно, билет принадлежит ему. И все остальное тоже, включая блокнот. Непрезентабельный блокнот влечет Габриэля почище какого-нибудь кошелька с деньгами. Почище булочек с джемом и шоколадного печенья, которое так любит Осита, Почище книги граф Монте-Кристо или любой другой книги, ведь блокнот написан от руки. А значит, между Габриэлем и птицеловом нет никаких посредников в лице тех людей, что рисуют и клеят обложки, набирают и печатают тексты, и вымарывают из них сомнительные, не исключено, что самые важные, места. Вот бы прочесть блокнот. — Ладно, пойдем, — говорит медвежонок. — А сумка? — Зачем нам сумка? Бросим ее здесь. — А билет? — Тоже бросим. Никому он не сдался. Габриэль колеблется. — Но чего то? Или сам хочешь отправиться в Мадрид? Большие населенные пункты никогда не манили Габриэля, Не то что сельвы, саванны, непроходимые джунгли и скалистые острова, о которых он постоянно читает в книжках. Теперь к книжкам прибавился таинственный блокнот. И Габриэль хочет заполучить его во что бы то ни стало. Но пока блокнот находится в сфере притяжения черной сумки и трепья, А еще стоящий над душой медвежонок. Габриэль почти уверен, что следующая фраза медвежонка обязательно коснется блокнота и будет выглядеть, «Следующим образом. Никому не сдались эти бумажки, бросим их здесь». «Вывод?» «Малыша Асита нужно отвлечь». «Нет, я не хочу в Мадрид». «Вот он, отвлекающий маневр». «Я хочу с вами в Америку». «Ага». Глаза Асита туманятся, ресницы подрагивают. Он весь во власти грез об Америке и о том, как он будет поливать свинцом, служащих банкой, отпирать бронированную дверь в хранилище. — Не забудь сказать обо мне, Кентера. — Не забуду. Непременно скажу. Идем отсюда. — Идем. С легким сердцем, говорит Габриэль, и улыбается тому, какой он ловкий, какой хитрый. Всего лишь на несколько мгновений нейтрализовал внимание осеты, вот, пожалуйста. Блокнот у него. Надежно спрятан под рубашкой и холодит тело. Впоследствии изъятие блокнота будет расценено взрослым Габриэлем как самая страшная ошибка, приведшая к катастрофическим последствиям. Лучше было бы никогда не сталкиваться с его содержимым, не читать из него ни строчки, уж тем более не предпринимать никаких действий с блокнотом связанных. Изучение и расшифровка записей растянулись едва ли не на два десятка лет и включали в себя несколько подходов. Первый относится к описываемым событиям. И тогда мальчику Габриэлю не удалось увидеть за неровными пляшущими буквами ни сельвы, ни саванны, ни скалистых островов с птичьими базарами. А ведь все, что написано в блокноте, написано Птицеловом. Единственная встреча с ним не продлилась и нескольких минут. Но Птицелов сумел занять свое собственное место в душе Габриэля, намного более важное, чем следовало бы. И не последнюю роль в этом сыграл блокнот. И по мере того, как записи усилиями Габриэля приобретали удобоваримую форму, распространялось и влияние птицелова. А ведь начиналось все с камеры хранения. Ножи, свежесрезанные веточки бука, свирели и дудочки, но прежде всего ножи, нашли приют в одной из ячеек Габриэлевой души. Со временем ячейк понадобилось больше. Надо же где-то хранить преступные мысли Птицелова и преступные деяния Птицелова, и его щетину, и его зацементированные, как воротца склепа, губы. О глазах за давностью лет ничего определенного сказать нельзя. О последующей судьбе тоже. Почти два десятка лет Габриэль надеялся, что Птицелов умер. К примеру, Сразу после разговора с теткой Солидат. Случилось и такое, хотя поверить в это трудно. Другой вариант — скорая смерть Пицелова, наступившая в поезде, который шел в Мадрид. Его нашли мертвым в купе для некурящих. Лучшего исхода не придумаешь. Был ли он убит или сам свел счеты с жизнью — не так уж важно. Важно, что больше не будет ни преступных мыслей, ни преступных деяний. Так хочется думать Габриэлю. Мысль об этом убаюкивает его и все эти годы убаюкивала. Все эти годы Габриэль покоился на мягкой перине из сложенных в стопку газет с криминальными новостями. На новость он ни разу не взглянул, опасаясь, что обнаружит там след Птицелова. По той же причине он почти не смотрит телевизор. Исключения составляют лишь несколько викторин, несколько аналитических программ по вопросам внешней политики, И глупейший ток-шоу с участием Марии Христины. Ах да, еще передача про животных и про то, как спасают животных. Они могли погибнуть, но остались живы. А Птицелов мертв. Лучше, намного лучше, намного спокойнее тешить себя надеждой, что он все-таки мертв. Жаль только, что это ничего не меняет в их взаимоотношениях. Габриэль вспоминает о птицелове гораздо чаще, чем о других своих мертвецах. О маме, например. Или об отце. Или о бабушке. Или о тетке Соледат. Слава богу, что другая его тетка, Фэл еще жива. Она звонит ему каждые два месяца, в последнюю субботу или последнее воскресенье. Разговор длится ровно 15 минут, еще ни разу не было по-другому, и начинается с новостей о пульсаре в крабовидной туманности и о рентгеновской двойной звезде v 404 в созвездии Лебедя, всегда одних и тех же. Привычно пожаловавшись на синхротронное излучение, Фэл приступает к расспросам о личной жизни Габриэля, как поживают его девушки. Прекрасно. Они поживают прекрасно. Новости о девушках подобно новостям о пульсарах и рентгеновских звездах, не менее постоянны. — Не сомневаюсь, воркоет Фэл, ты ведь такой красавчик, такой донжуан. Только постарайся не разбивать им сердца, дорогой мой. — Не волнуйся, я очень аккуратен с бьющимися предметами. Всегда запаковываю их в травмислой бумаге. Я знаю, знаю. Может быть, ты приедешь ко мне? С одной из своих спутниц, самой хорошенькой. Я показала бы вам обсерваторию и много чего другого, и мы прекрасно провели бы время. Предложение заманчивое, но в ближайшие два месяца мне не вырваться. Только-только пошла торговля в магазине и туристический сезон на носу. Может быть, это ты приедешь ко мне? Габриэль заранее знал ответ. Фэл не приедет в обозримом будущем. Она ни за что не оставит без присмотра свои пульсары. И это прискорбно, ведь стареющая Фэлл самый близкий для Габриэля человек. При том, что виделись они всего лишь несколько раз. Первые по времени относятся к похоронам отца. Фэл провела в доме Габриэля четыре дня. Последний — к открытию магазина, чудесным образом совпавшему с краткосрочным отпуском Фэл. Фэл отдыхала в Португалии и изыскала-таки возможность заехать в родной город Габриэля. Тогда-то она и вбила себе в голову, что Габриэль красавчик. «В прошлый раз ты был ростом мне по грудь», — заявила она после приветственных объятий и поцелуев на перроне. «А теперь выше на целую голову». «И ты, наверное, бреешься. Уже целых шесть лет». «Да-да. Хорошо, что ты бреешься. Мужская щетина — это так неприятно, она колется». «У тебя есть кто-то, кто колется щетиной?» Никому другому всегда тактичный Габриэль не посмел бы задать подобный вопрос. Но Фелл можно, между ней и Габриэлем нет трений и запретных тем. Все запретные темы давно обсуждены и классифицированы в длинных письмах. Долгих письмах. Фелл — большая поклонница эпистолярного жанра, она приучила к нему и Габриэля. Как долго длится их переписка, сказать трудно. Когда она началась, еще сложнее. Скорее всего, через весьма непродолжительное время после отъезда Фелл с похорон отца. Они расстались. Тридцатилетняя одинокая женщина и десятилетний одинокий мальчик. С условием писать друг другу письма обо всем. Габриэль до сих пор помнит начало своего самого первого послания. «Здравствуй, дорогая тетя Фэл. Я очень скучаю по тебе. Приезжай скорее в гости. Сможешь ли ты приехать в ближайшее воскресенье?» Конечно же, она не приехала. «Ни в ближайшее воскресенье, ни в ближайшие десять лет» зато писала. Исправно и подробно, в каждом письме было не меньше двух страниц. А по мере того, как Габриэль взрослел, конверты от Фэлл становились все пухлее, и тем для обсуждений набиралось все больше. Философские взгляды Фэлл на Вселенную, человека, цены на бензин на цены вообще, взаимоотношения Фэлл с коллегами по работе, Лирические отступления о соседской кошке, о собаке, живущей в двух кварталах, о цветении жимолости, о дожде, какое счастье, что я забыла зонтик, о перистых и кучевых облаках и, конечно же, пульсары. Всегда и везде пульсары. Формулы, которые ФЛ, забывшись время от времени, воспроизводят в своих письмах, кажутся Габриэлю цветущей жимолостью, целой изгородью цветущей жимолости. В письмах самого Габриэля намного меньше философствований и намного больше бытовых зарисовок из жизни, магазина, квартала и города. Определенные его письма густо заселены, вернее, перенаселены людьми, что не всегда соответствует действительности. По словам Габриэля, выходит, что у него отбоя нет от покупателей, друзей и девушек. И это тоже, мягко говоря, не совсем так. Так. В письмах К Габриэль предстает таким, каким хотел бы быть: сердцеедом и Дон Жуаном, Острословом, и душой компании, владельцем процветающего бизнеса и просто жутко симпатичным молодым человеком. Отними у Габриэля письма К что у него останется? Только Мария Христина с ее пренебрежением к не слишком удачливому младшему братцу. Знаменитую писательницу они из по давно укоренившейся традиции почти не обсуждают. А если обсуждают, то лишь в юмористических тонах. «Бездарная графоманка», — утверждает Фэлл. «Зато ты, дорогой мой, вполне мог бы стать писателем». «Приличным писателем. Большим писателем». Фэл известно все о Габриэле. И о мире Габриэле окружающем. Она знает, где в его магазинчике расположены альбомы по искусству, где переводные остросюжетные романы в мягкой обложке, где справочная литература и путеводители. Она знает, сколько ступенек ведет в подсобку при магазине. Изредка, когда Габриэлю не хочется возвращаться в свою маленькую квартирку, он ночует в подсобке. Фэл прекрасно известно, что вторая ступенька скрипит, а третья поет. А все остальные молчат как рыбы, ничем их не расшевелить. Файл в курсе ассортимента соседних с магазином Габриэля лавок. Она знает, с какой периодичностью в них моются окна и меняются выставленные на витрине товары. Какой крепости кофе варит себе Габриэль, какие покупатели ему симпатичны, а каких он просто не выносит. На каждой Габриэля в чих всегда донесется «будь здоров», прямиком из крабовидной туманности, где витает его расчудесная тетка. Дискуссии о книгах и фильмах растягиваются на месяца, учитывая время доставки писем. Да-да, Фэл не признает электронную почту, на которую давно перешел весь цивилизованный мир. Она предпочитает писать письма от руки и клеить марки на конверт. Так теплее, так человечнее. Фэл права. Единственное, о чем она не знает и никогда не узнает, Дневник Птицелова. Странно, что Габриэль не рассказал о Птицелове, когда был ребенком. И позже, когда превратился в подростка. Юношу. Молодого мужчину. Логического объяснения, почему он не сделал этого, не находится. Не сделал и все тут. А по прошествиях двух десятков лет возвращаться к Птицелову было бы и вовсе глупо. И потом, сболтнув Фел о Птицелове, Пришлось бы откровенничать и о его дневнике. И Фэлл бы страшно расстроилась. Она была бы потрясена, уничтожена, раздавлена. Она не нашла бы успокоения даже в окрестностях рентгеновской двойной звезды в 404 в созвездии Лебедя. К тому же Фэлл уже не молода. Совсем скоро ей исполнится 50. И у нее стали возникать проблемы со здоровьем. Тахикардия... Боль в суставах и пигментный ретинит. Фэл не жалуется, упоминает о своих болезнях вскользь и обещает переехать к Габриэлю, когда совсем постареет и ослабнет. Не волнуйся, это еще как минимум лет двадцать, дорогой мой. Исходя из предшествующего опыта Габриэля, двадцать лет не так уж много. Почти завтра, в крайнем случае послезавтра. И... В случае непосредственного контакта с теткой скрыть присутствие птицелова в своей жизни Габриэлю не удастся. Это практически невозможно уже сейчас. Птицелов отвоевывает все новые пространства, заполняет все новые лакуны, а ведь еще десятилетия назад, до полной расшифровки дневника, он не был таким навязчивым. Десять лет назад он последний раз видел Фэл. За год до очередной смерти. На этот раз мамы. Габриэль во всех подробностях помнит встречу с Фелл на вокзале. Объятия, поцелуи. Астральный лепит о том, какой он красивый, о том, что в мужской щетине нет ничего хорошего, она колется. «У тебя есть кто-то, кто колется щетиной? Мужчина твоей жизни, да? Наконец-то! Но ты ничего не писала о нем? Не глупи, дорогой мой. Мужчина моей жизни — это ты». Ты говоришь неправду. Говорить неправду в сорок лет? На вокзале Габриэль встретил Фэлл сорокалетний. Намного проще, чем в десять, чем в двадцать. Неправде легко скрыться за складками появившихся морщин. Неправда разлета в едва заметных углублениях, отделяющих один прожитый день от другого. Размазана по месяцам и неделям, подобно маслу на хлебе. Чем больше недель, месяцев, лет, тем тоньше слой, незаметнее. Ну хорошо, я сказала неправду. Совсем недавно на моем горизонте появился один, один парень. Он твой коллега по работе или владелец того пса, что живет в двух кварталах от тебя? Когда я говорю о горизонте, Фел смеется и упирается ладонями в грудь Габриэля. Я имею в виду только горизонт событий. Соображай! Горизонт событий. Это как-то связано с работой Фэлл, с ее радиоастрономическими бдениями. Термин горизонт событий относится к черным дырам, которыми Фэлл увлеклась в последнее время. Она даже написала небольшую статью о них для одной электронной энциклопедии. Увлечение Фэлл нельзя расценивать как предательство по отношению к делу ее жизни, пульсарам. Пульсары. Нейтронные звезды, черные дыры. Во Вселенной все взаимосвязано. Черные дыры, да, Фелл? Точно. Одна из них, предположительно, находится в созвездии Змееносца. Она-то и занимает меня больше всего, следовательно, и Змееносец занимает. Можешь считать его моей последней большой любовью. В этом вся фел. Понять, что она думает, не о Вселенной, не о кучевых облаках, Не о в цвету, а о самой обыкновенной, простецкой любви между мужчиной и женщиной невозможно. Габриэль не знает, даже была ли она когда-нибудь близка с мужчинами. Фэл не слишком-то красиво, Совсем не красиво. Ее огромный лоб стал еще выше, а волосы потускнели. В угловатой фигуре ни капли женственности. И на ногах все те же. Кожаные ботинки, в которых она была на похоронах отца. Так, по крайней мере, кажется Габриэлю. — Я постарела? — простодушно спрашивает Фэл. Нисколько. Стала еще уродливей. — Ты прекрасна. В контексте тотальной некрасивости Фэла эту фразу можно считать оскорблением, но она не обижается на Габриэля, лишь легонько ударяет его пальцами по губам. — Ты дамский угодник, и ты невыносим. «А ты прекрасно? продолжает настаивать Габриэль. Сердце его сжимается, и на глаза наворачиваются слезы. «Я люблю тебя». Слишком смело для людей, которые видятся второй раз в жизни, пусть они и родственники, но Габриэль чувствует именно это — любовь. И еще нежность. К женщине, чьи письма не оставляли его ни на день, чьи письма были свидетелями его взросления и поддерживали его в одиночестве, утешали и развлекали, заставляли верить, что жизнь, несмотря ни на что, забавная штука. Письма Фэл, Ох уж эти письма. Написанные стремительным, четким и ровным почерком, они, единственные, составляют альтернативу вязким и сумеречным шрифтам птицелова, не дают Габриэлю зарыться в этих ляби окончательно. В первое десятилетие Фэл явно побеждает. Габриэль испытывает к ней любовь еще и поэтому. «Я люблю тебя», — шепчет Габриэль, что из силы стискивает в руках тщедушная тетки на тело. «Как хорошо, что ты приехала!» «Эй, полегче, племянничек, ты меня раздавишь!» «Прости». Габриэль отстраняется, и Фэл отстраняется тоже, пристально рассматривает его, ощупывает глазами и щелкает языком. — Нет, ты совсем-совсем взрослый. Невероятно. Всего лишь естественное течение жизни. Ничего невероятного. Если бы я встретила тебя просто так, случайно, где-нибудь на улице, ни за что бы не узнала. Просто подумала бы, какой красавчик. Наверное, у него отбоя нет от девушек. Ты преувеличиваешь. Никакой не красавчик. Со стороны виднее. Багаж Фэлл Состоит из маленького чемодана и пляжной матерчатой сумки с бамбуковыми ручками. Вывод, который напрашивается сам собой, Фэл приехала ненадолго. Но Габриэлю совсем не хочется думать об этом. «Ну что, едем к нам?» «Нет», — неожиданно отвечает Фэл. — «я забронировала гостиницу. Отвезешь меня туда?» «Зачем?» Габриэль огорчен и растерян. «В доме полно места, и я приготовил комнату для тебя. Ту самую, в которую ты жила, в прошлый свой приезд. Кабинет, где полно пластинок, помнишь? И потом мама. Она знает, что ты в городе, и расстроится, если я вернусь без тебя. Ничего не расстроится, она меня терпеть не может». «Это совсем не так. Это так. И мы оба прекрасно знаем, что это так. И давай не будем создавать неприятных ситуаций ни для нее, ни для меня». Габриэль подхватывает чемодан и направляется в сторону вокзала. Фэл едва поспевает за ним. Не сердись, я просто хочу, чтобы все устроилось самым лучшим образом. Фэл права, нельзя закрывать глаза на существующее положение вещей. Мать Габриэля терпеть не может свою заловку. Корни этой неприязни неясны. Быть может, все дело в странной, по мнению матери профессии, Фэл, Корчит из себя жрицу науки, тоже мне лучше бы детей рожала. В ее одиночестве, незамужнем статусе и небрежении к мужчинам. В родстве с покойным мужем. А жизнь с ним была не сахар. Но главная составляющая неприязни — банальная материнская ревность. Мать ревнует Габриэля к длящейся годами переписке с Фелл. «Что ты там строчишь все время? Лучше бы уроками занялся». — говорила мать, когда Габриэлю было двенадцать. — Ничему хорошему она тебя не научит, — говорила мать, когда Габриэлю исполнилось 14. А если научит, то только всяким извращением и гнусностям. Где ты прячешь эти грязные листки? Ну покажи хоть один, — говорила мать пятнадцатилетнему Габриэлю. Пассажи о гнусностях — творческие переработанное наследие Нистовый солидат. В исполнении матери они выглядят не слишком убедительно. Ни единой страницы так и не попало в чужие руки. Если Габриэль чему-нибудь и научился в жизни, так это хранить пистолярные тайны. Спасибо птицелову, спасибо Фел. И бедная-бедная мама. Она отошла в мир, но и в твердой уверенности, что благодаря подметным усилиям заловки Габриэль пошел вовсе не по тому пути, по которому должен идти настоящий мужчина. Он еще мягче своего безвольного отца еще мечтательней. И что это за работа — содержать убыточную книжную лавку, целыми днями дышать пылью и выковыривать жуков-древоточцев из складок одежды. Бедная, бедная мама. Она умрет внезапно, во сне. Остановка сердца, констатируют врачи. Может ли совершенно здоровое сердце взять и остановиться? Мама никогда не жаловалась на боли, не то что отец но умерла, как и он, от сердечной недостаточности. «Это не сердце, это одиночество и непонимание», заявила Габриэлю Мария Христина. «С тобой она была одинока, и ты не проявлял в ней никакого участия, недоумок. Если бы я была рядом, ничего подобного не случилось бы». «Если бы ты была рядом», мог бы сказать Габриэль, «но ты не была рядом». Ты умотала из дома в 18, не звонила и не писала месяцами, забывала поздравить маму с Рождеством и днем рождения. А если и появлялась, то только за тем, чтобы вытянуть из нее бабло на своей прихоти. И после этого ты говоришь об участии? Он мог бы сказать это, но не сказал. Фэл не приехала на похороны, зато прислала немного денег и приглашение пожить у нее. — Спасибо, — ответил Габриэль. Напрасно ты выслала деньги, но все равно спасибо. И за приглашение тоже спасибо. Ты же знаешь, я не могу оставить магазин даже ненадолго. Кто будет заниматься книгами? Без меня они захереют и зачахнут. Ты сама говорила об этом год назад. Когда с вокзала они отправились не в гостиницу, а в магазин. Ведь Фэлла приехала для того, чтобы своими глазами взглянуть на магазин Габриэля. Без Фэл, без ее доброй воли, ни о какой книжной торговле нельзя было и помыслить. Тридцатиметровое помещение плюс подсобка, еще 8 метров, в равных долях принадлежали Фэл и ее покойному брату. После его смерти Фэл оказалась единственной наследницей. Но зачем ей 38 квадратов в другом городе, в другой стране? Так и возникло решение сделать их владельцем Габриэля. — Это подарок, дорогой мой, совсем крохотный, учитывая все то, что ты сделал для меня. — Но что я сделал для тебя, Фэл? — Твои письма. — Я счастлива, когда они приходят. Я чувствую себя такой живой. — Совершенно не обязательно, Фэл. Я писал тебе, потому что... — Ты сама знаешь почему? — Все останется по-прежнему? — Конечно. — Даже теперь, когда ты совсем взрослый, у тебя своя жизнь. — Даже теперь. В витрине выставлены большие альбомы с фотографиями, перед которыми просто невозможно устоять. Виды животного и растительного мира, светящиеся тела небоскребов, мосты, автомобили, оружие, холодное и огнестрельное, ювелирные украшения. Это для того, чтобы привлечь потенциальных покупателей, объясняет Габриэль. Разумно. Самые ходовые, по мнению Габриэля издания, на уровне глаз. Я бы поставила сюда еще и триллеры с ужастиками. Людям почему-то нравятся ужастики. Всякие там зомби, живые мертвецы. Кошмар. Зомби есть живые мертвецы. Но ты права, это действительно кошмар. Не забудь про комиксы. Я уже закупил 20 разных наименований. А мой любимый Том Шарп? Том Шарп — смешной английский писатель. Фэлл потешается над его текстами полгода. Она скормила их и Габриэлю, чтобы тот по достоинству оценил специфический британский юмор. Он здесь. Смотри. В твердом и мягком переплете и даже в суперобложке. Есть на немецком языке, если сюда заглянут немцы. А если заглянут французы? Французский перевод тоже имеется. Не волнуйся, ни один француз не уйдет без Тома Шарпа. «Французы крепкие орешки!» — смеется Фэл. «Ничего, я их раскалю. Раз-два и готово. У меня есть свои соображения, как раскалывать французов». «Ты мне расскажешь?» «Обязательно». Подарочная полка, приготовленная и оформленная специально для Фэл. популярная астрономия, релятивистская астрофизика, каталог нейтронных звезд, нобелевская речь Энтони Хьюиша, ротопринтные издания системы мира Лапласа, брошюра «Что мы знаем о Магеллановых облаках», теория внутреннего строения и эволюции звезд в трех томах, коллекционный сборник снимков, сделанных телескопом QNVLT Европейской Южной обсерватории в Чили. Фэлл стажировалась там на заре туманной юности. Энтони Хьюиш, английский радиоастроном. QNVLT! Она так растрогана, что едва не плачет. «Потрясающе дорогой мой! Скажи, ты сделал это для меня?» «Ну, не то чтобы только для тебя. Люди до сих пор интересуются звездами». «Правда? Представь себе. Пожалуй, я куплю у тебя фотоальбом. И Нобелевскую речь Хьюиша». «Зачем тебе чья-то Нобелевская речь? В пору подумать о своей собственной. Я верю, что тебе придется произнести ее рано или поздно». «Льстец». Фел треплет Габриэля по затылку. «Я не настолько значимая величина в науке». «Значимая, очень значимая». «Для твоего глупого племянника уж точно. И вовсе ты не глупый. И магазин у тебя получился замечательный, очень уютный. Поверить не могу, что это тот самый малыш Габриэль, которого я безбожно отшлепала когда-то. Помнишь?» «Еще бы он не помнил». Священник, в чей рот залетела пчела, Остальные насекомые, ринувшиеся в щели гробы, чтобы успеть на уходящий поезд. Это воображение подсунуло Габриэлю сказочку про поезд, на котором отец отправится в небытие. — До свидания, папа. Счастливого пути. — Счастливого пути. Вот что сделал тогда Габриэль. Помахал рукой комьем земли, падающим на гроб. И улыбнулся. Когда все было кончено, они потянулись к центральной аллее кладбища. Мама впереди, Мария Христина с темной лошадкой Хавьером следом, а Диковина тетушка Фэллы вовсе пропала куда-то. Габриэль позабыл думать о ней, сосредоточившись на мыслях про пластинки, старые цирковые плакаты и сигары. Что теперь будет с ними? Никому они не нужны. Мама не любит цирк, а Мария Христина всегда называла пластинки старьем и никчемным хламом. Кто теперь помнит какого-то Марио Ланца, кто возбудится на какую-то Марию Каллас? Наибольшая опасность угрожает сигарам. Их может загробастать Хавьер, подговорить влюбленную Марию Христину и загробастать. Все до единой. Нужно придумать план по спасению сигар. Прямо сейчас, невзирая на жару и на грустное место под названием кладбище. Придумать ничего путного Габриэль так и не успел. Кто-то сильным ударом сшиб его с ног, а потом подхватил за ворот рубахи и хорошенько встряхнул. — Ты маленькая сволочь! — услышал он над самым ухом. — Бездушная маленькая сволочь! — Усти! — сказал Габриэль, едва сдерживая слезы обиды и негодования. «Дура — Дура! Дура относилась к новоявленной родственнице-радиоастроному или как там еще. Ведь это она, чертова родственница, распустила руки и унизила Габриэля. «Сам ты дурак», — ответила тетка в стиле малыша Асита. «Я видела, как ты улыбался, когда хоронили твоего отца. Разве можно быть таким канальей?» «Я не улыбался». «Улыбался, маленький, а врешь». «И сворачиваешься. «За что только он любил тебя?» «Кто?» «Твой папа». Несмотря на жару, только что перенесенное унижение и присутствие совершенно посторонней женщины, Габриэль добросовестно пытается вспомнить, любил ли его отец. Отец был тихим и предупредительным, никогда не повышал голоса, постоянно курил и также постоянно жаловался на сердце и хрипы в легких. Наверное, он был нежным по отношению к маме и Марии Христине, но это... Необременительная нежность. Она не требует никаких затрат, всего-то и надо, что вовремя сотрясти воздух. В случае с Габриэлем все то же самое. Воздух едва слышно колеблется. Как у тебя дела, мой мальчик? У меня все в порядке, папа? А твои друзья, они тебя не обижают? Нет, у меня хорошие друзья, они не обижают, наоборот, заступаются. Это просто замечательно. Береги такую дружбу, сынок. Я берегу. Когда ты подрастешь, мы обязательно поговорим с тобой. О дружбе? О дружбе. И о многом другом. Беседа исчерпана. На сегодняшний день. Завтра она будет такой же или почти такой с незначительными вариациями. После минутного спича отец облегченно вздыхает и отправляется на свидание к своей истинной страсти пластинкам, сигарам и старым цирковым плакатам. Свидания всегда проходят в комнате, которая называется «Папин кабинет», за плотно закрытыми дверями. К Габриэлю, после того, как он украл сигару Монте-Кристо и расколол пластинку с ариями и стервяты, вход туда воспрещен. Взгляд отца всегда блуждает. Но не по людям и предметам, а по каким-то неведомым ландшафтам, спрятанным где-то глубоко внутри, за больными легкими и нездоровым сердцем. Проще назвать эти ландшафты воспоминаниями. Воспоминания не имеют никакого отношения к любви, любви к Габриэлю, во всяком случае. Оттого он и сказал, Фэл, отряхивая сухие комки земли с коленей. «Нисколько он меня не любил, мой папа». Сказал и повернулся, побрел прочь. Эй, подожди!» В голосе оставленной тетки послышалось самое настоящее страдание. «Подожди, ты не прав!» Габриэль не остановился и не повернул голову, даже тогда, когда она догнала его и пошла рядом. «Извини меня, малыш. Я не знаю, как это произошло, что я ударила тебя. Я просто очень-очень расстроена. Он был очень дорог мне, твой отец. И он был хорошим, поверь, он очень тебя любил». «Откуда ты знаешь?» Секунду назад Габриэль дал себе слово не говорить с теткой, и вот, пожалуйста, не выдержал. — Я знаю. — Ты никогда здесь не была, никогда не приезжала. — А он никуда не уезжал. — Так откуда ты знаешь? — Он писал мне. Довольно часто. Мы переписывались много лет. — Вот так. Габриэль ни разу не видел отца пишущим. Так можно ли доверять словам свалившейся с неба тетки? К тому же он подслушал вчерашний разговор мамы и Марии Христины, где ее сестра, явно недовольная приездом Фэлл, солировала. Зачем она явилась сюда, эта английская сучка? Никогда не приезжала, а тут нагрянула. Знаю я зачем, покопаться в вещах своего покойного братца и сунуть нос в завещание, вдруг ей что-то обломилось. Тетка Фэлл неприятная особа, и ее огромный лоб тоже неприятная штуковина. Почему она пристает? Почему не хочет оставить Габриэля в покое? И почему Габриэль говорит с ней? Ему хочется побольше узнать об отце, пусть умершем. Вот почему. И еще потому, что в Габриэле, против его воли, зреет симпатия к эксцентричной англичанке. Еще несколько минут назад ничего подобного не было. Теперь же первые ростки пробили землю. И в той части его души, что отныне будет отвечать за Фэл, возник зелененький веселый лужок. Габриэля так и тянет поваляться на лужке, но он не должен поддаваться первому еще неясному порыву. Кто ее знает, эту Фел. К тому же она ударила его. Габриэль молодчина, Попрыгав по пружинистой прущей за всех щелей траве, он мысленно превращает лужок в теннисный корт, и ловко закручивает подачу. Теперь теннисный мяч его мести летит Фэл прямо в лоб. «Папа ничего не рассказывал о тебе. Я даже не знал, что ты существуешь. Может, ты и сейчас не существуешь?» «Взять такую подачу невозможно». «Я существую, как видишь. Давай, потрогай меня. Ущипни, если захочешь». «А то, что он ничего не говорил...» «Думаю, он о многом тебе не говорил, ведь так?» Фэйл оказалась намного проворнее. Она не только вытащила безнадежный мяч, но и отправила его обратно. И теперь уже Габриэль вынужден отбиваться. Он только собирался. Узнаю своего брата. Он все откладывал на будущее. Он зря так делал. Возможно. Но таков он был. Взрослых не переделать. Он писал мне, что ты замечательный мальчишка. Умный, рассудительный. — а не какой-нибудь несносный шалун, что из тебя выйдет толк, и что он ждет не дождется, когда ты вырастешь. Зачем же было ждать? Затем, что он понятия не имел, как подступиться к маленьким людям. Он мог бы объяснить все на свете, и только про детей не знал ничего. Наверное, Фэл хорошо знакомы ландшафты, что жили в душе у отца. Наверное, часть этих ландшафтов общая. Габриэль сам не заметил, как, забыв про обиду, втянулся в разговор. «Папа все время уходил к своим книжкам и к этим своим сигарам. Он любил их больше, чем нас всех». «Если бы ты все знал, ты бы его извинил». «Нет». «Извинил, я в этом уверена». «В юности он мечтал стать журналистом и ездить по разным странам. А однажды взял и уехал на Кубу и прожил там почти 10 лет». «Он работал там журналистом?» «Нет», — после небольшой паузы сказала Фелл. «Он работал там чтецом. Прочел тысячу книг про торседорос». Слово «чтец» ни капельки не заинтересовало Габриэля. Не то что торседорос. «Что такое торседорос?» «На Кубе делают сигары, правильно?» «Правильно. Большинство сигар, хранящихся в коллекции отца, кубинские». И до самого недавнего времени, каждые три месяца, отец получал небольшие посылки с сигарами. Очевидно, посылки шли прямиком с Кубы, а Габрель эту ценную информацию прохлопал. — Я знаю, что на Кубе делают сигары. Самые лучшие из них, те, что ценятся по-настоящему и стоят немалых денег, сворачиваются вручную. И это делают Терседорес. А, -а, а, крутильщики, да? — Верно. Ручным производством занимаются целые фабрики. Представь, каково это с утра до ночи сидеть за длинным столом и вертеть сигары. Не хотел бы я быть торседор и совозиться с сигарами, с утра до ночи брать в руки табачные листья и сворачивать один, другой, третий. Наверняка, чтобы получилась сигара, нужен не один табачный лист. Не просто табачный лист, но сути дела это не меняет. Ну, представляешь?» «Представляю». Габриэль зажмурился изо всех сил и скрючил пальцы. «Скука смертная». «Вот именно! Скука!» — почему-то развеселилась Фэл. «А как раз и призван бороться со скукой и монотонностью. Он читает вслух книги, чтобы рабочие не скучали». «Так папа всего лишь читал книги?» «Всего лишь!» Фэл сжала руками лицо Габриэля, чтобы оно ненароком не расплылось в разочарованной улыбке. «Это очень почетная профессия, поверь. Выбрать такую книгу, чтобы она всем понравилась, чтобы ее было интересно слушать, и читать нужно с выражением. О, он был настоящим актером, твой отец. Его потом даже приглашали в театр. В театр? Там, на Кубе. Или ты думаешь, что на Кубе нет театров? Ничего я не думаю». Если Габриэль о чем-то и думал, то только о том, как его ладонь оказалась в руке Афелл, прохладный и успокаивающий. До сегодняшнего, не слишком радостного дня, никто особенно не заморачивался судьбой ладони и Габриэля. А ведь это так приятно ощущать прикосновение чужой кожи. Да нет, не чужой. Чужие относятся к тебе с равнодушием. Хотят, чтобы ты побыстрее исчез с горизонта, а Афелл не чужая. И кожа, Фэл, страшно знакомая. Ей все известно про ладонь Габриэля, и про линии на ней, и про маленький шрам между большим и указательным пальцем. — Я бросался камнями в котенка, — неожиданно сказал Габриэль. — Это ужасно. Спустя долгую очень долгую минуту произнесла Фэл, но руки не отняла. И он, кажется, умер. — Ты точно знаешь это? Еще бы Габриэлю не знать. Все из-за Америки. Из-за того, что он распустил язык, чтобы отвлечь внимание осита от дневника птицелова. Никакого особого смысла в «я хочу с вами в Америку» Габриэль не вкладывал, но медвежонок запомнил. И сказал об этом брату. Все выяснилось на следующий день, когда они встретились с пятером. «Значит, хочешь с нами в Америку?» Еще раз для верности поинтересовался Кинтера. Да, соврал Габриэль втайне надеясь, что американские перспективы дело отдаленного будущего, которое может и не случиться. Мы кого попало не берем. И зря Асита проболтался. Но он за это уже получил. Я никто попало. Это еще надо доказать. Габриэль ничем не отличается от всех остальных мальчишек, от всех остальных людей. Стоит только появиться тени запрета, как он тотчас же начинает страстно желать запретного. Хотя еще минуту назад ни о чем таком не помышлял. Разве я не делал все, что нужно, не помогал вам? Какие еще нужны доказательства? Идем. Это была окраина парка. Достаточно глухая, тоскливая и неприятная. Сюда редко забредают посетители, они предпочитают центральную часть с более-менее ухоженными дорожками. Они вообще предпочитают другие парки. Те, что находятся в центре города и ближе к морю. Те, что полны туристов, мороженщиков, смотровых площадок, родителей с детьми и табличек, указывающих на тот или иной архитектурный памятник. А от этой пыльной зелени и куска обвалившейся ограды ничего хорошего ждать не приходится. Габриэля не ждал. Он молча сидел между Кентером и Медвежонком. Молча иначе куда-то исчезли. А когда появились, то несли в руках наглухо завязанный мешок. Толь шевелился и укол, и сердце Габриэля на секунду замерло в недоумении, а потом забилось часто-часто. — Это еще что такое? — спросил он у Кентера. — Это? — Кентера сплюнул и ухмыльнулся. — Это твое испытание когда они успели набрать столько камней. Небольшая горка перед медвежонком, чуть побольше, перед его братом, даже у вновь прибывших Мончо и Начо, в руках по булыжнику. — Давайте! — командует Кентера, и Мончо становится единственным обладателем мешка. Отделившись от Начо, он подходит к ограде, присаживается возле нее на корточки и развязывает тугой узел. — Котенок! Совсем малыш, темно-рыжий, с белой полоской вдоль спины, с белым пятнышком на груди, с белыми носками на передних лапах. Котенок щурится от внезапного яркого света, делает несколько шагов и заваливается на бок. Какой потешный, думает Габриэль, вот бы Мария Христина обрадовалась. У его непробиваемой старшей сестры есть одна слабость, за исключением Хавьера. Такие вот кошки. Комната Марии Христины переполнена кошками — Они живут на обоих и портьерах, на наволочках и покрывале. Как пить дать, Мария Христина была бы счастлива без меры. Котенку не место в мешке, не место у ограды. Он замечательно устроился бы в комнате сестры, и блюдце с молоком его, несомненно, бы обрадовало. — Ты с нами? — спрашивает Кентера. — Конечно. Габриэль не понимает, к чему клонит Кентера, но на всякий случай произносит именно это слово. Камень, пущенный осито, падает рядом с темно-рыжим малышом, не задев его. «Разява! Косые руки!» Кентера совершенно наплевать, что котенок перепугался насмерть, жалобно открывает рот и пищит. «Теперь ты, Монча. Монча много точнее, чем уволень осито. Его булыжник угодил малышу в живот, и малыш перевернулся в воздухе и отлетел к ограде. Начо метнул камень без всякой команды и тоже попал в котенка. Все происходит, как в замедленной съемке. Снова осито, и снова Мончи, опять начо. Два попадания из трех. Неизвестно, что лучше, круглые тяжелые булыжники или острые маленькие камешки. Маленькие камешки могут поцарапать и ранить котенка, а булыжники наверняка повредят ему внутренности. Котенок почти перестал двигаться, он больше не пищит. Вместо него попискивает Габриэль попискивает, всхлипывает и закрывает лицо руками. Белые шляпы и черные костюмы, фишки из казино, которые можно обменять на миллион — все это не имеет никакой ценности для Габриэля. Он должен поставить в известность Кентера. Сейчас же, пока не случилось самое страшное. Сейчас же. Сейчас. Только что делать с языком, закатившимся в горло? «Твоя очередь!» Совершенно непонятно, кто вложил в руку Габриэля камень. Кто-то из тех, кто мечтает о большом ограблении банков, но только не Кентара. Кентара, как обычно, раздает команда. Ничуть не изменившимся ровным голосом. Сволочь. Твоя очередь, слабак, но Камень сидит в пальцах, как приклеенный. Чтобы избавиться от него, стряхнуть с рук, нужны определенные усилия. Кажется, у него получилось. Но Габриэль радуется недолго, ровно до той секунды, когда камень снова опускают ему на ладонь. Это сделал дурак Мончо. А дурак Начо больно толкнул его в плечо. А дурак Осито наступил на ногу. И только Кентера ничего не предпринимает. Он самый умный из всех. — Ты как будто не хочешь напрячься? — ласково спрашивает Кентера у Габриэля. — Отпустите меня, — шепчет Габриэль. «Смотрите-ка, он расклеился!» В голосе Кентера слышны торжествующие нотки. «Ну, что я вам говорил?» «Разнюнился!» — подхватывает Мончо. «Распустил сопли, дерьмовая башка!» — подхватывает Нача. Осита давит на ногу Габриэля сильнее и сильнее. «Давай, сделай это!» «Давай, давай, давай!» — гулом отдаются в голове. «Если не сделаешь, придется тебя убить. Такие у нас правила». Кто не с нами, не проживет и дня. Кто не с нами, пусть сушит кишки на солнце. Вряд ли Кентера сам придумал столь напыщенную фразу. Подобные фразы выпускают на волю плохие парни из американских фильмов. И впору ответить ему такой же подслушанный. Габриэль заучил их не меньше десятка, и все они принадлежат не плохим, а хорошим парням, а хорошие парни всегда побеждают. Он не может вспомнить ничего подходящего случая. Это из-за котенка. Его тельца темнеет у ограды, и непонятно, жив он или нет. Это из-за котенка. Из-за жалости к нему. От жалости голова Габриэля распухла и вот-вот треснет. Она отказывается соображать. И лишь одна мысль перекатывается в ней, как засохшая семечка в тыкве. Что, если Кентера и вправду приведет угрозу в исполнение? Что, если котенку уже не помочь, а Габриэль пострадает напрасно? Обмануть Кентера. Не такой уж он крутой, он и книжек не читал, а Габриэль читал, и он не, в пример, умнее щербатой гадины. Так неужели у него не получится обмануть Кентера? Получится? Еще как!» Всего-то и надо, что бросить камень, размахнуться и бросить, но не в темно-рыжего, пушистого малыша, а в сторону ограды. Ничего страшного в этом нет. Вот и не попал в котенка ни разу, а старался. Габриэль не будет стараться, он даже глаза закроет, а руку отведет подальше, пустит камень в небо, в белый свет, и все разом закончится. Это хорошая мысль. Счастливая, хоть и похожа на семечко в тыкве, еще одно. Один плюс один будет два, их двое, Габриэль и котенок. Не волнуйся, малыш, все будет хорошо. Почти счастливый Габриэль, что из силы, смежает веки, отводит руку далеко за спину и швыряет камень. И наступает тишина. А потом откуда-то издали, с края этой бездонной, подернутой мутной пленкой тишины раздается голос Монча. — Он попал! попал — Попал! Голос, начи, намного ближе, чем голос Монча. — Попал! — Голос оситы еще ближе а самый близкий — голос Кентера. Он вполз в ухо Габриэля и забился там, как муха между стеклами. Огромная навозная муха, на такое даже смотреть неприятно, сразу возникает приступ тошноты. «Ты попал!» «Слышишь?» — Жужит муха. «Хоть и дерьмовая башка, меткий!» «Нет!» Габриэль едва шевелит губами. «Я не попал!» «Попал, не сомневайся!» «Кот издох!» Вопрос адресован Мончо, еще одной навозной куче. «Издох!» — подтверждает муха Мончо. «Издох!» — подхватывает муха Начо. «Издох, издох!» — не отстает от приятелей муха Осита. «Вот видишь!» «Издох!» «Каменюк и подтеменик, как тут не издохнуть?» Жужжат и жужжат, облепили со всех сторон и не отпускают. Того и гляди оставят в покое ухо и набьются в рот. Что тогда будет делать бедолага Габриэль? Нет, я не мог попасть. Хочешь посмотреть, что он и сдох? Иди посмотри. З -з -з -з -з -з. Они придумали это специально, черт мухи, чтобы связать Габриэля по рукам и ногам, а он не в состоянии причинить зло беспомощному животному. Он даже не целился, просто бросил камень, который вряд ли и до града то долетел. Они придумали это. Мончо иначе — большие специалисты по подлому битью под коленки, но Мончо иначе здесь совсем не при чем. Габриэль валится на землю сам, без чьей-либо помощи. Все так же, не открывая глаз, он заслоняет голову руками и тихонько поскуливает. «Слабак!» Кинтера касается ребер Габриэля носком ботинка. Не видать тебя Америки, как своих ушей. Отметелить его?» Деловито интересуется Мончо иначе. «Была охота мараться. Пошли отсюда». Рой навозных мух улетает без всяких, трагических для Габриэля, последствий. Он больше никогда не увидит медвежонка, но спустя лет пятнадцать нос к носу столкнется с Мончо иначе, благополучно ставшими Рамоном и Игнасио. Рамон зайдет в магазин Габриэля купить коробку сигар со скидкой, а Игнасио останется на улице поджидать дружка. Рамон так и не узнает его, зато Габриэль сразу же вспомнит обоих. Они не слишком-то изменились, несмотря на заросшие щетины лица. Они не изменились и по-прежнему выглядят шестерками, за которых думает кто-то другой. Самый умный. И все то время, что Рамон проведет в магазине, нюхая сигары, Габриэль будет мучить вопрос. «Ну, как там Америка, парень?» Судя по внешнему виду Рамона и оставшегося за дверью Игнасио, до Америки они так и не доплыли. «Странно», — подумает Габриэль, разглядывая Рамона. «Я совсем не вспоминал о них, даже о Кинтера. А вот о темно-рыжем котенке помню всегда». Он не должен был что-либо говорить Рамону, но все-таки сказал: "Ну как там Америка, парень?" Рука Рамона, с зажатыми в ней деньгами, слегка дрогнула. "Какая еще Америка? Вы же собирались в Америку? Ты и он." Кивок в сторону скучающего на улице Игнасио. "Аситы и ваш главный Кинтеро." Осита прострелили башку сто лет назад. Рамон сказал это по инерции, и лишь потом удивленно уставился на лицо Габриэля. «А ты кто? Откуда знаешь Асита? «Я Габриэль. Помнишь такого?» «Впервые тебя вижу». «А котенка помнишь?» «Какого еще котенка? Которого вы убили?» «Ха! Я пришпилил штук 10 котов. Что с того?» «А ты был родственник тому коту?» «Ну, если ты меня знаешь, значит, мы были приятелями, так?» «Нет». — Значит, просто знакомыми? — Ну, а раз мы были знакомыми, давай-ка сюда еще одну коробку сигар в честь встречи. — Заметь, я не прошу ее просто так. За одну я заплачу, а две по цене одной старому знакомому — это справедливо. Отдал ли Габриэль вторую коробку сигар, в памяти не зафиксировалось. — Ну уж такая она, память Габриэля. Всегда избирательная, всегда щедрящая, всегда готовая подыграть ему. Ангел-хранитель, а не память. Котенок являлся Габриэлю во снах. Поначалу едва ли не каждую ночь и мертвый, затем с полугодичными интервалами и живой. Живой котенок из снов неизменно прощал Габриэля за то, что он струсил и бросил камень, и за то, что струсил еще раз, уже в полном одиночестве, когда не решился подойти к ограде и посмотреть, можно ли еще помочь бедному животному, можно ли его спасти. Все было именно так. Габриэль провалялся на земле довольно долго. Он не ждал, что компания вернется, хотя, безусловно, лучше бы ей было вернуться и выполнить задуманное, отметелить слабака. Тогда Габриэлю стало бы легче. Но никто не вернулся. Чуть приоткрыв глаза и малодушно расфокусировав взгляд, Габриэль ощупал пространство возле ограды. И сразу же обнаружил неподвижное темно-рыжее пятно. — Пятнышко. Совсем крохотное. — Кот и сказал Кентера. Но вдруг котенок оказался хитрецом и просто прикинулся мертвым. А когда исчезнет Габриэль, последний из безжалостных и страшных человеческих существ, поднимется, как ни в чем не бывало, отряхнется и побежит по своим неотложным кошачьим делам. — Не волнуйся, я уже ухожу, — громко сказал Габриэль. И ушел. Остаток вечера он потратил на то, чтобы убедить себя. Котенок — хитрец. Хитрюга, пройдох, ловкая бестия. Жует где-то звериные консервы и посмеивается над мальчишками-недотепами. Габриэлю почти удалось поверить в это. И он заснул в своей кровати. Если не успокоенный окончательно, то, во всяком случае, примирившийся с собой. Никто не просил котенка влезать в Габриэля в сон, но он влез. — Мертвое мало чем отличается от живого, — подумал во сне Габриэль. — Оно всего лишь не движется и не дышит, вот и все. Мертвое не отталкивает и не ужасает, просто оно какое-то неудобное, как заноза в пятке. Или как звук, когда пенопластом скребут по стеклу. Габриэль проснулся от этого звука. Он шел не извне, а рождался в голове самого мальчишки. Шр. Шр. Шрр. От висков к затылку и снова к вискам. Трясти головой бесполезно, подпрыгивать в надежде, что проклятая шрр выскочит тоже. Габриэль пробовал читать, но не понимал из прочитанного ни строчки. Пробовал разговаривать с мамой, даже с отцом, но не слышал их голоса. Отчаявшись, он отправился в парк, где накануне оставил котенка. Вот когда скрежет и царапание проявили себя в полной мере. Они стали просто невыносимыми, почти как Мария Христина с ее вечными подколками и шуточками про недоумка. Но стоило Габрилю приблизиться к месту расправы, как все разом стихло. Он не нашел тело. Только с десяток камней у ограды, относительно чистых, без отметин, крови и шерсти. Никаких особенных следов не было и на земле, значит, он не ошибся и все понял про хитреца-котенка. Не ошибся. А ко сну можно приспособиться, чтобы он не доставлял неприятностей. Наверное, так и произошло, Габриэль приспособился. Во сне котенок продолжал оставаться мертвым, но при этом шерсть его не тускнела. Наоборот, лоснилась и становилась все гуще. Во сне над котенком сияло солнце, а дождь, если случался дождь, проходил стороной. Казалось, там еще были птицы, малютки-сверчки, густые заросли, кошачьи мяты. Лучшего места придумать невозможно. Котенок не страдает. Значит, и Габриэль не должен страдать. Он должен успокоиться насчет пенопласта, насчет занозы в пятке. Занозы этой разновидности не выходят наружу. Через слои эпидермиса они проникают все глубже, ныряют в кровоток и, по попутешествовав, прибиваются к сердцу, чтобы остаться там навсегда. Сердце Габриэля все-таки щемило, иначе зачем бы он рассказал о котенке полузнакомой Фел? Он, кажется, умер, — Ты точно знаешь это? Ты видел его мертвым? — Нет, но... — Вот что ты должен запомнить, малыш. Кошки очень живучие существа. Даже если кошка выпадет из окна какого-нибудь верхнего этажа, она останется жива. — Почему? — Потому что кошки так устроены. Они гибкие. Они умеют собраться в самый последний момент. Врасплох их не застанешь. У меня было несколько знакомых кошек, с которыми случались... Подобные казусы. Я имею в виду падение с высоты. И никто из них не разбился. Все они прожили долгую счастливую жизнь. И сейчас живут. И сейчас. Значит, мой котенок, с ним все в порядке, поверь. Это именно то, что хочет слышать Габриэль. Голос Фэлл такой же мягкий и прохладный, как и ладони, которыми она обнимает его за плечи. Голос Фэл струится, подобно водопаду. Под него просто необходимо встать, чтобы ловить капли пересохшими губами. Габриэлю хочется плакать, но больше смеяться. Смех облегчения, вот как это называется. Да чего же замечательно, что появился кто-то, кто снял с Габриэля всякую ответственность, утешил его и успокоил. В знак благодарности Габриэль просит Фэлла рассказать о пульсарах. Они много сложнее, чем ему представлялось, не косматые и не хвостатые. Фелла за всех сил старается быть понятной и доступной. Пульсары — это космические источники импульсного электромагнитного излучения, — говорит она. Большинство пульсаров излучают в радиодиапазоне от метровых до сантиметровых волн. Радиопульсары отождествляются с быстро вращающимися нейтронными звездами. И еще что-то про оптический, рентгеновский и гамма-диапазон. И про конус, в котором генерируется излучение. «Пульсары — самая интересная вещь на свете», — не слишком уверенно заявляет Фелл. «Будешь писать мне письма?» «Письма? Ну да, я люблю получать письма, а ты?» До сегодняшнего дня Габриэль ни с кем не состоял в переписке. Он и понятия не имел, как это делается. «Твой отец писал мне письма. Они были забавными. Иногда он такое придумает, что я хохочу до упаду сутки напролет. А про меня он писал? Конечно. Не было ни одного письма, в котором бы ты не упоминался. А я? О чем должен писать я? О чем угодно. О том, как ты живешь и что делаешь». Про школу тоже можно писать? Если посчитаешь нужным. Там не очень интересно. Тогда не пиши. А если в жизни ничего интересного не происходит? Фелл похожа на маленький заводик по производству телячьих нежностей. Она ласково ерошит Габриэлю волосы и целует в обе щеки. И еще в подбородок. Никогда так не говори, дорогой мой. Жизнь не может быть неинтересной. Нужно только присмотреться повнимательнее. «Ведь столько замечательных вещей вокруг». «Мороженое», — тут же вспоминает Габриэль. «Мороженое, да», — подтверждает Фэл. «Мороженое делает жизнь вкусной». «Какая жизнь тебе понравилась бы больше? Ореховая, ванильная или земляничное с добавлением киви?» «Мне нравится фисташковое. И чтобы оно слегка подтаяло». «Отлично! Думай о жизни, как о фисташковом мороженом». «Я попробую». «Еще было бы здорово уплыть куда-нибудь». «Здорово, да. Однажды я путешествовала на океанском лайнере». «Не в Америку?» «Нет». «А собираешься?» «Все рано или поздно собираются в Америку», — философски замечает Фел. «Но я уже была там. Ездила в одну обсерваторию в Чили. Чили — это тоже Америка, только южная». «Габриэль в курсе дела. Он неоднократно видел Чили на карте». Это очень узкая страна, похожая то ли на нож, то ли на морского угря. Она находится в спасительном отдалении от той Америки, в которой существуют банки, казино и черные костюмы с белыми шляпами, и куда намылился Кинтера с дружками. Вдруг Фэлс бредет в голову поехать в ту Америку, и она столкнется с Кинтера. Габриэля почему-то совсем не привлекает подобная перспектива. А в Большой Америке, не Южной, «Там есть обсерватории?» «Ну, конечно. Там очень хорошие обсерватории». «Но они ведь нисколько не лучше, чем та, в которой ты работаешь. Или та, в Чили. Ведь не лучше, правда?» «Мне трудно сравнивать». Фэл вполне серьезно отнеслась к вопросу Габриэля. «Но говорят, что оборудование там первоклассное». «Говорят, еще не знать, что так оно и есть». «Какой-то забавный...» Еще один повод растормошить и поцеловать Габриэля найден. Тебе нравится фисташковое мороженое, но совсем не нравится Америка, так? Думаю, что делать в Америке совершенно нечего, мрачно произносит Габриэль. Если ты, конечно, не собираешься играть в казино или... или грабить банки. Не собираюсь, честное слово. Но когда я говорила об океанском лайнере, я имела в виду обыкновенный круиз. Пять портов за десять дней, полный пансион и стюарты, похожие на римских легионеров, все до единого. Я была туристкой. А я до сих пор никем не был. И нигде. Еще я люблю книги. Так я и думала. Ты большой молодец. Молодец. А никак не недоумок. Если бы это услышала Мария Христина, то сразу прикусила бы язык. Ох уж эта Мария Христина... В противовес зеленому лужку Фелл, сводная сестра предстает перед Габриэлем угрюмым плато, усеянным подлыми ядовитыми колючками, торчащими из-под земли, корневищами, насмешливыми грудами камней. Еще никому, кроме темной лошадки Хавьера, не удалось пройти по плато, не поранившись. И лучше держаться от этой местности подальше. Ты не очень нравишься моей сестре сдает Марию Христину Габриэль. Полагаешь, мне нужно напрячься, чтобы понравиться ей? У тебя все равно ничего не получится. Она всегда такая, ей никто не нравится. Честно говоря, и я от нее не в восторге. Фил нисколько не расстроена, отсказанного Габриэлем. Ничего, что я так говорю. Может, ты переживаешь за нее? Нет. Фил разглядывает Габриэля с таким любопытством и жадностью, как будто он... Первый мальчик, который встретился ей на пути, и к которому она подошла достаточно близко. Так близко, что расстояние измеряется сантиметрами, как радиоволны, а иногда исчезает совсем. Что если и правда первый? Это обстоятельство необходимо немедленно прояснить. — У тебя есть дети? — Нет, — просто отвечает Фел. Почему? — Не знаю, так получилось. Раньше я не задумывалась над этим. А сейчас? И сейчас не задумываюсь. А у тебя есть знакомые среди детей? Погоди-ка. У меня есть знакомый продавец птиц, и я неплохо знаю его подопечных. У меня есть знакомый фотограф и знакомый репортер криминальной хроники. Про кошек я тебе уже говорила. Упомяну еще и собаку, щенка бассет-хаунда. А дети? Нет. Знакомых детей у меня нет, кроме одной девочки, дочки-фотографа, но она такая толстая, противная и глупая, что можно смело сбросить ее со счетов. Ты мой первый знакомый ребенок, малыш. Из всего приведенного теткой из списка Габриэля особенно интересует щенок бассет-хаунда и продавец птиц. Это то же самое, что птицелов, или нет? Нужно обязательно расспросить о них Фэл, когда представится возможность». То, что трудно понять Габриэлю, у его отца был сын. Был с самого начала, но как разговаривать и как жить с ним, как любить, его отец не знал. Фэл совсем другое дело. Хоть у нее и нет опыта общения с детьми, справляется она довольно хорошо. Настолько хорошо, что к родным, ожидающим их у выхода с кладбища, они подходят, крепко держась за руки. Вернее, это Габриэль цепляется за Фэл. При виде столь душесчипательной, по-другому не скажешь, сцены единения, Мария Христина хмыкает, а мама недовольно поджимает губы. И лишь темная лошадка Хавьер сохраняет обычное для себя тупое и равнодушное выражение лица. Книжник Габриэль так и не выучился искусство читать по губам. Особенно по недовольным и старательно уложенным, как кухонные полотенца в шкафу. Между ними обычно прячутся бабушкины письма. «Мне приснился дурной сон про твоего мужа, уж не захворал ли он?» А от повышенной утомляемости лучше какое-то время попить экстракт радиолы. Счета. Мелкие монетки в несколько сентимо. Пяльцы. Набор открыток с видами триеста, разноцветная тесьма. Засохший размером с тарелку глазированный пряник с надписью Глюклике Вайнахтен» — «Счастливого Рождества, немецкий» — «Предмет вожделений Габриэля» — «Если мама разожмет губы, что оттуда покажется?» — «Вряд ли пряник» — «Глаза Марии Христины гораздо более красноречивы» — «Попался на крючок недоумок» — «И когда только она успела обработать тебя, эта английская сучка» — А впрочем, ничего удивительного, вы оба жалкие уродцы, не топыри, гигиены в зоопарке, и то выглядит симпатичнее. Это новая родственница, сегодня она здесь, а завтра нет ее, а мы всегда рядом. Так что хорошенько подумай, братец. Никому, кроме Габриэли не нравится, Фел. Никто не торопится пригласить ее помянуть усопшего. Никто не говорит ей, в этот скорбный день мы должны быть вместе. Все думают только о том, что она претендует на часть какого-то мифического наследства. Габриэль уверен, Фэлл не охотница за наследством. И оттого он сжимает ее руку еще крепче. И не слишком-то прислушивается к тому, что говорят взрослые. — Вы устроились где-то в городе, Виктория? — Мама сама любезность. — Если да, то это не очень хорошая идея. Мы ведь родственники. — Я остановилась у своих старых друзей, так что не стоит волноваться. «Вы нисколько не стеснили бы нас. Я понимаю, но...» «Старые друзья, Фэл. Что это еще за старые друзья? Очередной фотограф? Очередной репортер криминальной хроники? Очередной щенок Бассет-Хаунда? А может, не Бассет-Хаунда, Фокстерьера?» Весельчики Фокстерьера всегда нравились Габриэлю. «Конечно, ты нас не стеснишь», — встревает в разговор Габриэль. «Ты можешь занять любую комнату, ту, где живет бабушка, когда приезжает к нам». «Сейчас ее нет». «Бабушкина комната — это бабушкина комната», — одергивает мальчика мать. «Мы должны хранить ее в неприкосновенности». «Вы уж извините, Виктория». «Но сейчас-то бабушки нет». Габриэль едва не плачет. «Нет, но комната здесь ни при чем. Мы сами туда не заходим. У старых людей свои причуды, и нужно относиться к ним снисходительно. Не стоит беспокоиться обо мне». Фэл хочет отстраниться, отнять свою руку от ладони Габриэля. Не тут-то было. В рту матери перекатываются мелкие монетки, разноцветная тесьма путается, а виды Триеста не предвещают путешественникам ничего хорошего. Позже, когда английская сучка уберется на свой вонючий остров, Габриэлю будет устроена самая настоящая экзекуция — «Ты выставил нас в дурном свете, несносный мальчишка. Ты вел себя отвратительно. Зачем ты устроил этот скандал, да еще в день похорон отца?» Но с Фелл мать соблюдает приличие. «Я всего лишь хотела сказать, Виктория, что комната моей матери не единственная. Вы вполне можете занять кабинет. Габриэль, что есть силы, сжимает руку Фелл. Соглашайся». «Соглашайтесь. Ну уже. — настаивает мать под недовольные гримасы и ужимки Марии Христины. — Вот и Габриэлю вы понравились. — Понравилось? О, да. Он просто прилип к ней, как дерьмок задница, семафорит лицо сестры, желтый с черным кружком флажок сменяет другой. В желтую же и синюю вертикальные полоски. Мне нужен лоцман. — Все верно. Габриэлю просто необходимо, тетка Фэл. — Мне он тоже понравился, — говорит Фэл, потупив взор. Он замечательный мальчик и очень похож на своего отца».